Глава восьмая. Секта восходящей звезды. Один. Покинув скитающийся остров, Кай отправил шестого дальше, в секту восходящей звезды, а сам с новообретенными последователями выдвинулся в сторону Кайзерс-Арка. Он активировал частичную трансформацию и технику пришествия владыки войны, а затем набрал практически максимальную скорость. Встречи же с пиратами или пограничниками какой-нибудь фракции парень не опасался, поскольку сделал себя невидимым с помощью техники скрытого измерения и неощутимым благодаря нулевой зоне. Единственное, что могли бы заметить потенциальные наблюдатели, так это мощные волны воды и звука, идущие следом, но никак не могут щедо догнать парня. Позволить же себе такое каймог не только благодаря отличной маскировке, но и банально из-за уверенности в своих силах. В противном случае он не стал бы так сильно шуметь. Поскольку двигался Кайзер все время по воде, то путешествие выдалось недолгим. Единственными препятствиями на его пути оказались три некрупных острова, кое он просто обогнул. Уже вскоре парень приблизился к Кайзерс Арку, но ничего не увидел. Лишь энергетическое зрение подсказывало ему, что впереди все же что-то есть. Даже ему оказалось не просто заметить аномалию. Технологии Бельтейс действительно потрясали воображение. Так бы Кай пронесся мимо нужного места, если бы массивы Кайзерс Арка не ощутили хозяина и не впустили его. В скрывающей барьере появилась брешь, в которую парень и проскользнул. Наконец-то стал виден остров. Интересно, ощутил Кай на суше ауру не только монстров, но и множество людей. Сбрасывая скорость, парень поднялся в воздух при помощи поля превосходства и полетел в сторону города. При этом убирать невидимость не спешил. Изменения сразу же бросились в глаза. Монстры теперь не просто бродили по острову, а будто бы патрулировали различные его части, притом словно специально игнорируя определенные зоны. Те самые места, где находились различные древние постройки или хотя бы их руины. В городе же их совершенно не осталось. Более того, его теперь укрывал невидимый барьер, который, впрочем, не стал преградой для владельца этого места. Кайзер легко проник внутрь, где и обнаружил сразу несколько тысяч человек. Все эти люди занимались тем, что восстанавливали разрушенный временем город. Вскоре Кай приблизился к башне в центре, возле которой застал интересную картину. Великий мастер, мы не можем выделить еще больше людей. Все, все это произошло так быстро. Многие еще слишком боятся подниматься на поверхность. Произнес толстопузый заклинатель, представляя группу из семи собравшихся здесь вождей. Все они стояли на коленях. Пожалуйста, дайте нам еще немного времени. Люди должны привыкнуть к тому, что с поверхности теперь возвращаются живыми и здоровыми. Ты издеваешься что ли надо мной? – зарычала Натас, заставляя воинов еще сильнее съежиться. У вас уже было два дня. Если не хотят, то заставьте силой. Ваш дивы или кто? Я не желаю слышать отговорок. Если не выполните мои приказы, то я сам спущусь вниз. Заклинатели боялись, что либо возразить старшему зверю, они уже было собирались просто уйти выполнять приказ, когда Кай наконец все же решил снять невидимость. А что это у тебя тут происходит, Анатас? Спросив, заставил он слугов вздрогнуть от неожиданности. Тот резко обернулся, а затем склонился. Вожди же, видя такую реакцию, вообще пали ниц. Рад снова видеть вас, господин Кайзер. «После вашего ухода я решил привести остров в порядок, сделать более пригодным для проживания и использования, так сказать. А поскольку звери для этого плохо пригодны, то я подчинил себе подземные племена. Монстров же я решил сделать стражами». «А попал ты к ним в убежище благодаря тому, что я дал тебе немного власти над массивами?» — догадался кайзер. «Да, господин». «Понятно». Тогда пока попридержи коней. Управлять людьми лишь при помощи страха – это плохая идея. Они, конечно, тебе ничего не смогут сделать, но и высокой эффективности ты не добьешься». Объяснил Кай, а затем перевел взгляд на заклинателей. «Слушайте меня, вожди. Я кайзер, а это место отныне называется Кайзерс Арк. И я его хозяин. Массивы ваших предков признали меня». Заставил он башню позади них загудеть, словно та готовилась к атаке. Я предлагаю всем вам служить мне. Дайте клятву, и тогда вы станете одними из первых членов моей будущей секты. Секты? Не понимая, о чем речь, решился переспросить воющий Тобетум, с которым Кайзеру уже доводилось встречаться. Организация мастеров боевых искусств. Передайте своим людям, что все они смогут присоединиться к нам. И работая на секту, они смогут получить лазурные кристаллы, высокоранговые артефакты, различную алхимию и даже свитки техник. Чем больше будет ваш вклад в секту, тем выше окажется награда. Благодаря таким ресурсам, многие из ваших воинов смогут прорваться сквозь преграды и все-таки стать истинными мастерами. А у ваших детей даже будут шансы превзойти вас и достичь более высоких ступеней. Что ж, пока что просто обдумайте мое предложение. Анатас, идем. Господин, вы правда собираетесь основать свою секту? – спросил король зверей, когда они вошли в башню и проход закрылся за их спинами. Правда, – кивнул парень, перемещая их на гостевой этаж и попутно принимая клятвы вождей, уведомления о которых стали ему приходить. «Но разве для этого не нужно много ресурсов и последователей?» Осторожно поинтересовался Анатос. «Верно, без всего этого не обойтись. И, к счастью, первого у меня хватает, а над вторым я уже активно работаю. Кстати, вот», — хлопнул Кайзер в ладоши, перенося из хранилища Рагнара, Ньяко, Рона, Хира и четверых клонов, что занимались их лечением. Что? Ты бы хоть предупредил, что собираешься нас телепортировать! Недовольно проворчала Дорганка. К этому моменту все четверо гениев могли спокойно стоять на ногах и в целом шевелиться. Кай полностью восстановил их плоть с помощью техники целительной крови Ян, однако астральное тело воинов все еще оставалось в ужасном состоянии. За прошедшие часы Кайзер через клонов сумел восстановить, а если точнее, то создать заново. Только тонкий слой их астральных тел в области рук и ног, где тень разрушила все до основания, лишь поэтому они и могли сейчас управлять конечностями. Но все равно требовалось еще немало времени, прежде чем лечение завершится. Кроме того, астральные тела элементалистов и священных лордов были гораздо сложнее, чем у заклинателей. Коей являлась Илея, первая исцеленная таким образом. Так что даже с нынешними силами Кайзеру приходилось не просто. Кто это, господин? поразился Анатас, увидев двух мастеров шести малых звезд и одного мастера шести средних звезд, а также двойников Кая. Мои первые последователи, усмехнулся парень, и клоны. Последние в скором времени наполнят остров, так что не удивлясься. Нам тоже называть тебя господином. Все еще, чувствуя слабость в ногах, присела Ньяка на диванчик. «Заставлять не буду. Можете просто говорить, господин патриарх!» Хмыкнув, ответил Кай в ее же манере. «Где мы?» — сразу же поинтересовался Рон. «Это мой остров». «У тебя есть свой остров?» — не поверила удивившаяся девушка, а затем ехидно спросила. «Может, еще скажешь, что и алтарь тут найдется?» И он у меня есть, спокойно парировал Кай. Если прислушаешься, то даже сможешь ощутить средний духовный гейзер, на котором алтарь стоит. Откуда же такие сокровища? Оказался смущён даже Рагнар. Да и кто ты такой вообще? Если бы я и сам знал, удивил Кай всех своим ответом. Что мы тут будем делать? Сменил тему Рон, поглядывая на безучастного и апатичного Хира. Пока просто лечитесь. Хотя попутно можете заняться приведением острова в порядок и созданием фундамента для основания секты. Здесь есть все необходимые массивы. Взглянул он на Ньяка. Целых семь племен дикарей, которых можно использовать в качестве рабочей силы, зоны для тренировок и медитаций, специальные сады, пока что пустые. Мастерские, алхимические лаборатории и прочие полезные места. Рядом со мной, если что, стоит Анатос. Он король зверей, поэтому все монстры острова также в вашем распоряжении. Могу ли я взглянуть на массивы? Тут же заинтересовалась Ниака. Конечно, кивнул парень, которому все четверо уже дали клятвы. Обратившись с помощью ауры к центральному массиву острова. который благодаря тени уже полностью ему подчинялся. Парень внес в реестр всех четверых своих новых последователей, выделив им определенный перечень прав доступа. «Спасибо!» — воскликнула девушка, перед которой появилось системное сообщение от связавшегося с ней массива. Ньяка тут же направилась к платформе массива переноса, после чего покинула этаж. «Смотри, не перенапрягайся!» предостерег ее Кай, ментально связавшись через башню. — А я тогда, пожалуй, прогуляюсь, — сообщил Рагнар. Кайзер лишь пожал плечами. — Сколько еще понадобится времени на лечение? — все же заговорил Хира Андо. — Думаю, еще где-то недели две, может, три. — Вот как. Ясно. — коротко ответил парень, а затем тоже покинул башню. Рон последовал за ним. Ты тоже можешь быть свободен, взглянул Кайзер на Анатаса. Позже разберемся с остальными делами. Священный зверь лишь поклонился и покинул башню. Пока есть время, подумайте над тем, чем бы вы хотели заниматься в нашей будущей секте. Напоследок связался парень со всеми, следом переместившись в Умбертольд. Сейчас ему не оставалось ничего. Кроме как продолжать тренировки, дожидаясь момента возвращения тени. Тем временем шестой только-только добрался до ближайших островов, откуда и решил отправиться в секту восходящей звезды. На этот раз судну предстояло преодолеть не такое большое расстояние, поэтому оно было частным. В этих водах пиратов уже никто не опасался. Спустя несколько часов парень наконец таки достиг главного острова секты Нагаты. Оказавшись в столице, шестой зарегистрировался там, для чего Кайу пришлось взять частичный контроль над ним и продемонстрировать свою ауру, и снял номер в недорогой гостинице. Оставалось лишь дождаться начала испытаний на вступление всех, кто восходящие звезды, которые должны были стартовать через три дня, и потратить это время шестой решил с пользой. Изначально повелитель хотел самостоятельно заняться этим заданием от начала и до конца. а меня использовать лишь как помощника, но, похоже, что-то заставило его передумать. И раз теперь он решился доверить всё мне, то нельзя тревожить повелителя по пустякам. Так что нужно как-нибудь решить проблему с Саурой», – подумал он и отправился на местный рынок. Всем своим клонам Кай оставил только несколько базовых артефактов, простое оружие императорского ранга и относительно небольшую сумму лазурных кристаллов. Естественно, так шансы успешного выполнения задания снижались. Но в первую очередь парень желал добиться личностного роста клонов, которые сейчас во многом были все еще как дети. Поэтому он и ограничил их в ресурсах, чтобы сразу заставить столкнуться с трудностями жизни. К слову, проблема отсутствия ауры являлась первым их испытанием, и Шестой прекрасно это понял. Как и прочие двойники, он обладал всеми знаниями своего создателя, так что уже приблизительно догадывался, как можно справиться с этой проблемой. К сожалению, на рынке ничего полезного не нашлось, так что шестой решил посетить более элитные места, крупные частные лавки и целые торговые павильоны. И вот на пути к ним с парнем-то и приключилась одна история. Молодой господин. Не хотите ли развлечься? Внезапно он услышал приятный голосок красивой пышной грудой девушки, которая буквально повисла на его руке. Не успел шестой опомниться, как его уже затянули в ближайшее заведение. Интерьер помещения, в которое он попал, оказался выполнен в приятно красно-розовых тонах. Играла расслабляющая музыка, в воздухе витал запах алкоголя, дурманящих наркотиков и дорогих духов. А повсюду сновали полуголые красавицы и красавцы различных рас. Все они являлись как минимум воинами ступени закалки разума, так что их внешность была гораздо лучше внешности обычных смертных. Молодой господин, будут ли какие-нибудь предпочтения? Приятно гладя шестого по груди и медленно опуская ладонь к паху, спросила девица. Парень тем временем совершенно не понимал, что происходит. Лишь обратившись к памяти господина, он осознал, где оказался. Это, наконец, позволило ему отрезветь и остановиться. Что-то не так, молодой господин? Грустным голосом произнесла девушка, положив ладонь шестого себе на грудь. Я вам не нравлюсь. Наклонила она голову на бок. Это ведь публичный дом, но мне здесь нечего делать. «Нужно уйти», – подумал шестой, но тут же ощутил, как сопротивляется его тело. По сути, он хоть и был клоуном, но не обладал ни душой, ни волей Кайзера, так что в некотором роде он все еще оставался обычным смертным, поэтому его плоть так и реагировала. «Что бы сделал повелитель?» – задумался парень, но тут же мотнул головой. «Нет же, нам сказали самим искать ответы, если ситуация не критическая». Нельзя просто копировать поведение повелителя. Нужно стать самостоятельными личностями. Верно. В таком случае у меня нет права подводить повелителя, поэтому я не должен отвлекаться от задания. Сейчас важно решить проблему с Аурой, а затем подготовиться к вступительным испытаниям. Нет времени на плотские утехи. Вырвав руку из ладони жрицы любви. Шестой обернулся и тут же наткнулся взглядом на пару приближающихся к нему крупных дарганов. Каждый из них был на целых две головы выше парня и при этом являлся пиковым элементалистом с восьмебальной фундаментом. Что-то не так? Низким рычащим голосом поинтересовался один из них. Я здесь по ошибке, я просто хочу уйти. Сделал клон Кая шаг, но собеседник его сразу же остановил. Куда? Нахмурился Даргани из рода буйволов. Сперва заплати, а затем можешь идти куда хочешь. Заплатить? Удивился Шестой. За что? За вход в наше заведение, конечно же. Или ты думал, что это все бесплатно? Музыка, приятная атмосфера, красивые виды. К тому же ты успел уже потрогать девушку. А это тоже не за красивые глазки дается, так что плати давай и только затем уже выметайся. Шестой нахмурился. Понятно, доводы они мои вряд ли будут слушать. Послать их или все же попытаться мирно все решить? Ладно, попробуем. И сколько я должен? Вот это уже другое дело, осколился Даргант. Полторы тысячи лазурных кристаллов и ты свободен. Нужно действовать разумно, выдохнул шестой, успокаивая себя и подавляя желание вырвать собеседнику сердце. Если пошлю их и завяжу бой, то на меня нападет не только охрана этого места, но и вероятно городская стража. Все же здесь я никто и зовут меня никак. Тогда заплатить? Нет, ни за что. Я даже не знаю, действительно ли это так дорого, но отдавать им такие деньги я не намерен. Вариант связи с повелителем тоже отмитаем. Нельзя тревожить его по мелочам. И что же тогда остается? Будь я таким же, как создатель, то легко бы припугнул этих громил аурой и ушел. Но раз это мне недоступно, тогда буду действовать собственным путем. А если я не заплачу? вскинул голову нагло спросил шестой вау парень тебе все мозги отшибло из-за твоей красотки спросил Дарган раскрыв ауру и начав подавлять парня вот только на шестого это не действовало и сколько охранник не усиливал давления он так и не сумел стереть наглую ухмылку с лица человека что ж тогда ты будешь иметь дело с городской стражей Эти отморозки любят ломать таких, как ты. Советую тебе просто расплатиться. Неа, завидите стражу, будем через них решать. Заодно и узнаю, насколько обоснованы ваши требования платить за вход и сами цены. Как знаешь, дурачок. Улыбнулся Даргант, разведя руками. А я же тебе как лучше советовал. Элементалист уже сделал шаг назад и начал отворачиваться, чтобы куда-то направиться, как вдруг молниеносно развернулся. Его кулак с огромной силой врезался шестому в скулу. На лице Даргана появился оскол, но тут же пропал. Парень спокойно стоял на месте и даже не шелохнулся. Лишь спустя полсекунды до Даргана дошло, что он будто бы ударил укрепленную металлическую плиту. Но не успел он удивиться, как вдруг всю его правую руку пронзила дитчайшая боль. Воин повалился на пол, оказавшись не в силах терпеть эту пытку. Ура! Ты че творишь? – выкрикнул второй охранник, но атаковать побоялся. Странный клиент, которого они сперва сочли за глуповатого заклинателя, сначала сумел выдержать давление ауры его напарника, а затем и вовсе легко принял его удар. ты хоть понимаешь, что тебе будет за нападение на персонал, да стражи с тебя три шкуры спустят. Нападение? Какое еще нападение? Это он меня атаковал. А что ты сделал с его рукой? Немедленно прекрати! Что здесь происходит? Приблизился менеджер, который и сам был пиковым элементалистом. Он даже попытался надавить на парня волей мастера, но к счастью это не сработало. Духовная метка Казира защищала клонов от подобного воздействия. Ваш охранник напал на меня, а теперь симулирует боль. Как ни в чем не бывало, ответил шестой. Вот, смотрите, уже и кричать перестал. Корчившийся от боли Даргант действительно замолк. Точнее, вместо крика он теперь тихо стонал. Симулирует. Что вы сделали с ним? Поняв, что воля мастера не работает, уже обычным голосом спросил менеджер. Ни чего. Будь то бы издеваясь над присутствующими, по слогам произнес шестой. Несколько секунд спустя в заведение ворвалась городская стража. Надо же как быстро. Началось разбирательство. Шестой до конца стоял на своем, говоря, что ничего не делал охраннику, и вскоре один из стражников, что вдобавок являлся лекарем, подтвердил истинность этого утверждения. Он не обнаружил ни физических повреждений, ни духовных. После этого шестого даже заставили подписать духовный контракт, чтобы он подтвердил свои слова. И поскольку парень не упал от боли, повреждающейся души, то в конечном счете был признан невиновным. Однако на этом инцидент не завершился. Было видно, что часть стражников хочет поскорее все замять и уйти из публичного дома как можно скорее. Но на глазах множества свидетелей, других посетителей этого места, они не могли просто игнорировать Шестого, а он, собственно, требовал компенсации от заведения за удар их охранника. Парень даже показал свою челюсть, что внезапно оказалась сломана, а затем снова подтвердил свои слова с помощью духовного контракта. Таким образом Шестому удалось заработать целых пятнадцать тысяч лазурных кристаллов. которую согласилась заплатить заведение, дабы замять дело, и он наконец покинул это место. Никто так и не узнал, что его искусственной душе не по чем духовные контракты, а в руку Даргана он вонзил невидимые иглы из крайней сжатой энергии, не являясь техникой и не содержа в себе частиц законов, они не представляли угрозы для физического тела элементалиста, но и не содержали в себе слишком много энергии, чтобы навредить астральному телу. Единственное, на что их хватало, так это для причинения духовной боли. Собственно, этому трюку клоны научились у Кая, который изобрел его во время тренировок с Саваном. В итоге Шестой направился к району с элитными торговыми лавками и различными павильонами, но вскоре к нему снова обратились. Неплохо ты их. Шестой обернулся. Перед ним стоял незнакомый худощавый Дарган. который шел за ним от самого борделя и наконец все же заговорил: "Так значит он и вправду все забыл". Увидев лицо шестого, подумал Чаг.